Иосиф бродский Зимним вечером в Ялте Сухое левантийское лицо, Упрятанное оспинками в бачке, Когда он ищет сигарету в пачке, На безымянном тусклое кольцо Внезапно преломляет 200 ватт, И мой хрусталик вспышки не выносит. Я жмурюсь, и тогда он произносит, Глотая дым при этом. Виноват. Январь в Крыму На черноморский брег зима приходит, как бы для забавы. Не в состоянии удержаться снег на лезвиях и остриях оттавы. Пустуют ресторации, дымят. Ихтиозавры грязные на рейде, и прелых лавров слышен аромат. Налить вам этой мерзости? Налейте. Итак, улыбка, сумерки, графин. Вдали буфетчик стискивая руки. Дает круги, как молодой дельфин, вокруг хамсой заполненной филюки. Квадрат окна, в горшках желтофиоль, снежинки, проносящиеся мимо. Остановись мгновение, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима. читал Владимир Дрыжак.